Культура народов Поволжья, Северного Кавказа и Сибири. Внутренние районы Российской империи издавна населяли татары, башкиры, чуваши, мордва, коми, мари, удмурты и другие. Страница 527. Их судьбы тесно связаны с исторической судьбой русского народа. В XIX веке эти народы находились на разных ступенях общественного развития. Одни из них – Эскимосы, ненцы, чукчи, эвенки коряки и другие жили в условиях первобытно-общинного строя. Другие – татары, башкиры, мордва – в условиях разложения феодального строя и формирования новых капиталистических отношений. Процесс сближения культуры народов России с культурой русского народа ускорился в связи с развитием капитализма который порывал с национальной замкнутостью и проникал в отдаленные районы России. Народы в царской России испытывали социальный гнёт со стороны своих помещиков, купцов, духовенства, буржуазии, а также подвергались эксплуатации со стороны царской администрации. Родной язык преследовался. В национальных районах было мало школ, почти не было больниц, библиотек, театров и других культурных учреждений. Некоторые народы вплоть до Октябрьской революции не имели собственной письменности. Пособниками царизма были национальная знать баи-помещики, буржуазия, особенно духовенство. Они защищали отжившие общественные отношения, родовые и патриархально-феодальные порядки, выступали против свободомыслия, науки и просвещения. Духовенство, опираясь на религиозные догматы, Ислам и другие религии насаждала религиозность, поддерживала среди населения суеверия и невежество. Господствующие классы малых народов пытались внедрить в сознание трудящихся масс буржуазно-националистическую идеологию, выступали против революционного движения русского и собственных народов. Развитию национальных культур, созданию национальных кадров, способствовала передавая русская культура в лице ученых, педагогов, общественных и политических деятелей, просветителей, художников, артистов. Под влиянием русского освободительного и революционного движения идей марксизма на территории многих национальных районов Татарии, Чувашии, Башкирии, Дагестана, Удмуртии и других развивалась деятельность революционных демократов. Рука об руку с русскими революционерами, чаще всего с ссыльными, они поднимались на борьбу против феодально-помещичьих и буржуазных порядков трудящихся национальных районов России. С конца 80-х годов в Поволжье и Приуралье, на Северном Кавказе, в Удмуртии и во многих других районах распространялись сначала народнические, а затем марксистские идеи. В начале 20 века на территории Северного Кавказа, Дагестана, Осетии и других районов Кавказа возникли социал-демократические группы, которые вели пропаганду научного социализма среди городского населения. Борьбу против царизма возглавили выдающиеся большевики Дагестана и Чечено-Ингушетии К. М. Агасиев, О. Д. Буйнакский и Г. С. Ахриев. Большую роль среди местного населения Севера, Сибири, проводили политически сильные революционеры. В 80-е годы в Якутии отбывал ссылку В. Г. Короленко, написавший произведение «Полное сочувствие к судьбе якутского народа». Культура малых народов, развивавшаяся под влиянием передовой русской культуры, выдвинула своих замечательных представителей. Первыми мыслителями татарии были демократы, писатель Каюм Насыри, и поэт М. Умбитбаев. Дагестана – просветители М. Алибеков и Г. Саидов. Бурятии – ученый Доржи Банзаров. Видными просветителями марийского народа были ученый-этнограф Т.С. семёнов и просветитель-демократ В.П. Васильев. Развитию национального самосознания способствовал видный чувашский просветитель И.Я. Яковлев. 1848-1930 годы. и были заложены основы для развития национальной литературы, разработан алфавит на родном языке, изданы многие книги для чувашского народа. Страница 528-я. Выдающимися представителями общественной мысли, передовой идеологии и национальной культуры татарского народа были революционеры-демократы. Народный поэт габдулла Тукай, 1886-1913 годы, драматург Галиаскар Камал, 1878-1933 годы. Крупный вклад в развитие татарской и башкирской литературы внес поэт и драматург Мажит Гафури 1880-1934 годы. Первая Российская революция дала новый стимул развитию национальных литератур. В 1906-1907 годах представителями демократической интеллигенции издавалась первая чувашская газета «Хыпар Вести», где печатались революционные стихи, Сатирические и другие художественные произведения поэта-революционера Тайра Тимки, Т.С. Семенова, драматурга и сатирика М.Ф. Акимова и других. Вершиной дореволюционной чувашской поэзии явилась поэма «Нарспи» классика национальной литературы К.В. Иванова 1890-1915 годы. В начале 20 века зарождается национальная марийская литература. Под руководством В. П. Васильева на родном языке издается ежегодник Кар Морла календарь, марийский календарь, издание просветительского характера, помещавшее помимо статей по общественно-политическим вопросам публицистические и художественные произведения. Первым крупным писателем марийского народа был С. Г. Григорьев Чеваин основоположник национальной художественной литературы. В период Первой Российской революции появляется письменная якутская литература. Первым якутским ученым-языковедом, А.С. Новгородовым, на базе русской графики, создается якутский алфавит. В конце XIX – начале XX века были изданы сборники лучших произведений фольклора, народной литературы и словари якутского языка «Верхоянский сборник». 1890 год, образцы народной литературы якутов в трех томах, 1907-18 годы, словарь якутского языка, 1907 год, том 1. В 1907-1909 годах в Якутии издаются газеты «Якутский край», «Якутская жизнь». В 1912-1919 годах журнал «Голос Якута», где сотрудничали первые якутские литераторы. Видными представителями якутской литературы были поэт, языковед и собиратель фольклора А. Е. Кулаковский и драматург, поэт и писатель А. Е. Сафронов. Первый якутский комедиограф, писатель Н. Д. Неустроев, критиковал социальные основы якутского общества, местных богачей, шаманов, колониальные порядки царских властей, сочувствием рисовал жизнь якутского трудового народа. Замечательным народным поэтом Дагестана был Сулейман Стальский, 1869-1937 годы, один из крупнейших представителей народного поэтического творчества. Оценивая роль Стальского в развитии фольклора, Максим Горький назвал его гомером XX века. Многим народам, не имевшим своей письменности, народам Севера, Северного Кавказа и других, Устное поэтическое творчество заменяло письменную литературу. Из поколения в поколение передавались сказки, мифы, сказания, исторические песни, былины, легенды, загадки, а также рассказы о героических подвигах народных богатырей, защитников от чужеземных поработителей. Эпосом адыгейцев, абхасов осетин, черкесов являются нартские сказания». Среди народов Юго-Сибири и Хакасии с древнейших времен бытовал героический эпос Алтын-Агыр, Албынжи и так далее. В начале 20 века у некоторых народов появляются зачатки профессионального театрального искусства. В 1906 году состоялся первый публичный спектакль на татарском языке. В 1913 году силами учащихся Симбирской Чувашской сельской школы была осуществлена постановка оперы «Иван Сусани». Декорации к опере с большим мастерством выполнил поэт и талантливый художник К. В. Иванов. Страница 529-я. Учеником великого русского режиссера и актера Станиславского был народный артист Чувашской АССР Е. А. Токмаков, 1884-1969 годы. В конце XIX века у некоторых народов зарождается профессиональное изобразительное искусство. Так в Московском училище за живописи, ваяние изучество в классе известного русского скульптора С.М. Вальнухина получил образование выдающийся деятель культуры мордовский скульптор С.Д. Эрзя Нефёдов, 1876-й, 1959 годы